а поршень вертит колеса. Чтобы мощность была побольше, в машине делает несколько цилиндров. У меня, например, четыре цилиндра, но бывают и восьмицилиндровые. Машина может работать и на бензине, но от бензина в воздухе остается не очень приятный запах. А от спирта же никакого запаха не остается. А то есть машина, которая работает на мазуте. Так тех фу! Шофер даже поморщил нос и покрутил головой.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 «Церкулина» и «Планетарка».